В этих случаях все сводится к тому, что мы медленно, одно за другим, мысленно выдернуть все перья из ее шляпы. А вот серьезный молодой романист. Не настолько уж он хорош, решает Хирн. «Ну что ж, мистер Готфри, я считаю, что вы написали чертовски хорошую вещь. Просто позор, что издательство отнеслись к ней так безразлично». Просто сейчас неблагоприятное время. В 36-м ее, возможно, причислили бы к классике, если бы она вышла в двадцатые е годы. Джорджу, например, она чертовски понравилась. Да-да, я понимаю, но мне кажется, вы все же могли бы рискнуть. В конце концов, это же чепуха, то, о чем вы говорите. Я понимаю хлеб с маслом и вообще, но ведь смысл существования издателей – Публикации серьезных книг, да-да, просто стыдно за издателей. Хирн со скучающим видом отпивает из стакана. Знаете, если вы напишете еще одну книгу, обязательно принесите ее нам. Летние уикенды. Вы должны непременно поговорить с Карнсом. У него тончайшее чувство юмора. Я не хочу сказать, что он какой-то сверхособенный, но по-своему он необычен. Это совершенно очевидно. А как садовник он просто находка. Даже местные жители считают его выдающейся личностью, особенно из-за его ланкаширского акцента. Если бы вместо дождя с неба лился суп, я стоял бы с вылкой в руке имитирует его хозяйка дома, отпивая потихоньку из стакана. С балкона напротив хорошо слышны сплетни. Просто слов не хватает сказать, какая она шлюха. Невыносимая женщина. Когда она поехала в турне, то актера для главной роли подобрала руководство и с только чисто мужскими его способностями. А когда он начал путаться с бедной маленькой Джадди, будь я проклята, если... Да, Рома не устроила вечеринку, на которую пригласила всех, кроме маленькой Джади и самого виновника. В конторе, в разгар дня. «Сегодня он будет, Хирн, обязательно будет здесь. Мы все приглашены. Элисон предложил всем нам присутствовать. О, Боже! Подойдите к нему после пятой или шестой рюмки. Он расскажет вам изумительнейшие вещи». И поговорите с его женой. Я имею в виду новую. Она фантастична. В баре с однокашниками по Гарварду. Хирн, ты не представляешь, что значит работать в космосе. Владелец — гнусная личность, ярый фашист. Писатель у него талантливый, вкалывает, не покладая рук, боясь потерять работу. Получает две сотни и совсем не понимает, что могли бы работать так и без него. Мне просто душу выворачивает, когда я вижу, как они вымучивают этот самый сорт чтива, на котором он ловчит. А почему ты торчишь в этой своей лавочке? Так, ради смеха. Надеюсь, ты не пытаешься стать писателем, принявшись за дело не с того конца? Нет, я не писатель. У меня для этого недостаточно зуда. Господи, да их миллион с зудом, но я не знаю ни одного более или менее стоящего. «А кто знает?» «Напиться, переспать с девочкой и как-нибудь встать утром. Само собой». «Теперь о женщинах». «Я не могу объяснить тебе, почему так происходит», — говорит Хирн как-то вечером своему приятелю. «Каждый раз, завязывая связь с женщиной, я уже вижу, как она кончится. В каждом начале мне виден конец. Я просто имитирую каждый раз». А не поговорить ли тебе с моим психиатром? К черту все это. Если я боюсь, что мне могут отрезать конец или что-нибудь еще в этом роде, то я вовсе не хочу, чтобы мне рассказывали об этом. Это не излечение, а унижение. Deus ex махина. Вот узнаю, что именно у меня не в порядке, и бах, я счастлив. Возвращаюсь в Чикаго, положу детей и терроризирую 10 тысяч рабочих на какой-нибудь фабрике, которую соблаговолить дать мне мой отец. Послушай, если тебя излечит, все, что ты прошел, все, чему научился, становится бессмысленным. Но если ты не пойдешь к врачу, болезнь может усилиться. Да, но я не чувствую себя больным, просто во мне пустота. Мне наплевать на все, но я чего-то жду. Вероятно, так оно и есть. Хир не может дать отчет о своем состоянии даже самому себе. Да это его и не беспокоит. На протяжении месяцев он почти ни о чем не думает серьезно. Мозг способен лишь на поверхностные реакции на развлечения и скук. С началом войны в Европе он решает поступить в канадские военно-воздушные силы, но оказывается, что у него не в порядке зрение, он плохо видит ночью. Он подумывает уехать из Нью-Йорка, ему кажется, что он не может больше оставаться в нем. Иногда вечерами он в одиночестве слоняется по Бруклину или Бронксу, садится в автобус или вагон надземной железной дороги, и едет до конечной остановки, разглядывая тихие улицы. Еще чаще по вечерам он бродит по трущобам, смакуя особенные чувства меланхолии, вызванные, например, видом старухи, сидящей на цементном крыльце, в тусклых глазах которой отражается 60-70 лет прожитых в домах, таких как этот, и на улицах подобных этой. От твердого асфальта отражается печальное, глухое эхо ребячих голосов.